Глоссарий, составленный принцем Дираном собственноручно и предназначенный для желающих поближе познакомиться с природными и этнографическими особенностями Темной Империи и близлежащих земель. Аргамак ташкирийский, редкая порода коней, выводимая исключительно в Ташкире, небольшой стране на юго-востоке Темной Империи. Порода отличается исключительной скоростью и красивой статью. Многообразие живого мира Араша. Том 1. Кардмурская библиотека. Артана. Растение, чьи плоды очень полезны при простуде. Произрастает в гористой местности, расцветает и, соответственно, приносит плоды раз в 10 лет, при наличии совпадения множества различных факторов. Луна вошла в созвездие Власогона, в четверг прошел сильный ливень, а в Тархских горах засвистел проснувшийся после зимовки хвойт. «Растение и магия» – издание второе, переработанное под редакцией Лушки, личная библиотека принцессы Марики. «Ашконы» – создание светлой магии. Многие спорят, обладают ли данные существа хотя бы зачатками разума или являются попросту последствиями выбросов магической энергии. «Основы военного дела» Том 1. Раздел «Основные живые и неживые силы». Кардморская библиотека. Варкхалэм тер-эр-анашхор. Выражение недовольства отрезкой смены громкости окружающей действительности. А также предложение столь громогласному возмутителю спокойствия использовать свои дарования для других целей. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона, спрятан в обложке поэмы «Исказания диковинных земель». Дэйвен – полулегендарный обитатель стальной пустыни. Существование не доказано, истинный облик не установлен. Предположительно похож на людей. Более подробное описание смотрите в «Мифы и легенды вольной Аларии», том 3, издание 3, переработанное. Зурра – насекомое, напоминающее обыкновенную муху. В отличие от мухи, спит не более нескольких дней в году. Многообразие живого мира Араша, том 3, Кардмуртская библиотека. Ирхорракаш термааркеташ – риторическое предположение о том, что везение и невезение – сугубо субъективные понятия. Под только заменой одного на другое занимается явно не отвечающая за это богиня, а некто посторонний имеющие какие-то претензии непосредственно к произносящему. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке поэмы и сказаний диковинных земель. Гентерштха. Просьба здраво оценить физическое и моральное состояние существа, сделать скидку на его усталость и быть снисходительным к некоторым не очень положительным чертам характера. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона, спрятан в обложке поэма и сказания диковинных земель. Крост. Песчаный полос. Существует точка зрения, согласно которой предками кростов были обыкновенные дождевые черви, но под воздействием вспышки магии царицы ночи кросты приняли именно тот облик, в котором и находится сейчас, хотя от предков в них осталось еще очень много. Многообразие живого мира Раша, том 5, Картмуртская библиотека. Картелье Илла Яртанго выражение отношения конкретного существа к устройству миропорядка и своего в нем положения. Неофициально местоположение и скульптурная композиция, образ коих отождествляется с восприятием данным индивидом окружающего пространства. Сама расшифровка данного словосочетания на общий часто воспринимается как нечто нецензурное. Справочник старотёмных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке поэмы «Исказания диковинных земель». Кэхшэнкхетраа – предложение свести счеты с жизнью довольно оригинальным образом. Не очень распространенное выражение, так как самоубийство в Тёмной империи» не самая популярная мера – если говорить точнее, очень непопулярная. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке поэмы и сказаний о диковинных земель. Кейнса – разновидность ваты, сильное распушенное волокнистое вещество. В отличие от обычной ваты, производимой из хлопка, Кейнса создается из волокон травы, произрастающей исключительно на границе стальной пустыни и дорфа, Обладает повышенной впитываемостью. Прикладная артефактология. Раздел «Народные средства». Картморская библиотека. эхан -э «Желание жарких объятий одного шаловлевого демона, обитающего в Межмирье». Справочник старотемных выражений под редакцией Алона. Спрятан в обложке поэмы «Сказания диковинных земель». Мармар. -мар» Предположительно – существо, обладающее огромной силой и опасностью. Непредположительно – ничего не установлено. Более подробное описание, преимущественно состоящее из «предположительно», «возможно» и утверждают, что... Смотрите в «Мифы и легенды вольной Аларии», том 3, издание 3, переработанное. Мерка Харас Тамириин. Классический перевод данного словосочетания – непоседливое существо. Степень же непоседливости или ее причина, а также местоположение причины, определяется длиной грассирования первой части, растягивания гласных во второй и тоном произнесения. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке поэмы и сказания диковинных земель. Нархейн. Становление и развитие классического «темного» позволено сформировать определенной системе знаний и титулов. В частности, получили широкое распространение так называемой частицы «нархейн» и «нархея», добавляемые в соответствии с нормами этикета к именам рыцарей и леди Ордена Предвечной Тьмы. Микоши и Стутта «Темный язык» или «Темное наречие» – «Вчера, сегодня, завтра». Издание второе – «Дополненное». Тарк 7013 год, хранится в личной императорской библиотеке. Наса Шалахт Оррогвартакхарн Предложение совершить путешествие в Межмирье – сезон повышенной агрессивности местного населения в полном тяжелом броневом доспехе, вооружившись лишь плохо отструганной дубовой вилкой. Справочник старотемных выражений под редакцией «Алона». Спрятан в обложке поэмы «Сказания диковинных земель». НИ ЛИНСК ШЕРКХАШТ Дословно «Да будет великая ночь благосклонна к нам». Как вариант «Да услышит ночь твои слова». Справочник старотемных выражений под редакцией Алона Спрятан в обложке поэмы «Сказания диковинных земель». НИРШЕГРЕТЕР Дословно «Владительная и великая ночь». Справочник старотемных выражений под редакцией Алона Спрятан в обложке поэмы из Сказаний диковинных земель. Ниршигретер ха-ла-ран. Великая ночь, к тебе взываю. Справочник старотемных выражений под редакцией Аолона. Спрятан в обложке поэмы из Сказаний диковинных земель.